Глава четвертая Эпиграф Господи, Боже, сил, Боже, спасение нашего, призри ныне в милости и щедротах на смиренное люди Твоя, и человеколюбие услыши и пощади и помилуй нас, севрак, смущая и землю Твою, и хотя и положить вселенную всю пусту, восстананы, все людие беззаконнее собрашася, ежепогубите достояние твое, разорите честный Иерусалим твой, возлюбленную тебе Россию. Сугубая молитва, написанная в середине июля 1812 года Преосвященным Августином, архиепископом московским и коломенским, ее читали, преклонив колени во всех храмах московской епархии. Примечание. Преосвященный Августин в Миру Алексей Васильевич Виноградский 1766-1819 годы с 13 июня 1811 года временно управлял Московской епархией в связи с болезнью митрополита Платона. Конец примечания. Рассвет «Воспоминания о новом веке», «Митрополит Платон», «Кортеж князя Юсупова», «Молитва в Успенском соборе», «Знамение», «Барклай», «Золотая пыль». На рассвете 2 сентября друзья вышли к Москве. Солнце горело на куполах, так что больно было смотреть и больно было думать о будущем». «Что за век нам достался?» — вздохнул Жуковский. «А ты помнишь, как мы его встречали?» — спросил Андрей. Они вспомнили, как на Рождество 1801 года они, семнадцатилетние мальчишки, скрылись от домашних, но не куда-нибудь, а в Троице Сергееву Лавру. С восторгом слушали они там слово митрополита Платона, чьи проповеди восхищали юношей ясностью ума и красотой слога. Платон, говорили, знал тайную силу голоса. На другой день Жуковский написал стихи Платону неподражаемому. И где сейчас старец? Сказывают, что он, парализованный и живший на покое в Вифании, потребовал привести себя в Москву и даже рвался в Бородино благословлять войска. Примечание. Платон, митрополит Московский, 1737-1812 годы, 13 июня 1811 года, он с разрешения императора по причине слабости здоровья удалился, так сказать, до выздоровления в Спасо-Вифанский монастырь, передав управление митрополии своему викарию, епископу Дмитровскому Августину, конец примечания». Многие тексты Андрея Кайсарова, написанные для походной типографии, покоились на этом обретенном в юности духовном основании проповедях митрополита Платона с их искренностью, мудростью и добротой. За 33 года до Отечественной войны 1812 года митрополит Платон так обращался к русским воинам. «Должен я вам, о войны!» Напомнить, что мужество не должно быть без человеколюбия. И для того основанием храбрости своей полагайте законное правило. Неустрашимость свою умеряйте благоразумием и страхом суда Божия. Примечание. Митрополит Платон Левшин Слово, говоренное при освящении знаков Нового военного ордена Святаго Великомученика и Победоносца Георгия. Полное собрание сочинений Платона Левшина Митрополита Московского, том 1, Санкт-Петербург, 1913 год, страницы 290-295, конец примечания. В те минуты, когда Жуковский вместе с братьями Андреем и Паисием Кайсаровыми вступили вместе с армейскими колоннами через Арбатские ворота в Москву, митрополит Платон со слезами покидал чудов в монастырь. Его упросили вернуться в Вифанию. Все оставшиеся в городе священники вышли из своих храмов и кропили проходящие войска святой водой и благословляли святым крестом. Еще двадцать восьмого июля архиепископ Августин обратился ко всем пастырям. «К вам, убо, во-первых, обращаюсь, иереи Бога Вышняга, предстоя престолу Его, ныне наипаче умножите молитвы свои, ныне изливайте всю душу свою пред Господом. В вечер и за утро, в полунощи и в полудни, «Вопейте к нему, да оставит нам беззаконие наши и грехов наших не помянет к тому, да милостив будет нам». Примечание. Сочинение Августина, архиепископа Московского и Коломенского, Санкт-Петербург, 1856 год, страницы 51-56, конец примечания. Обратился тогда Преосвященный Августин и к пастве, и слова его, казалось, переливались сейчас в колокольный звон. «Что же будет с нами, грешными, ежели вы, православный чадо церкви, не поддержите в молении рук наших собственным благочестием вашим и добродетелями?» «Дайте нам во укрепление камень вашей веры, воспламените моление наше огнем вашей к отечеству любви, излейте на жертвы нашей елей человеколюбия и милосердия вашего к ближним, курение эфимиамов наших растворите благоуханием собственной чистоты вашей и непорочности». Кадило наше будет мерзлость пред Господом, ежели намерения и дела наши будут наполнены зловонием самолюбия, своекорыстия, тщеславия и гордости. Примечание. Сочинение Августина, архиепископа Московского и Коломенского, Санкт-Петербург, 1856 год, страницы 55-56-я, Конец примечания. Где-то среди проходящих полхов ехал на своей лошади-арабке девятнадцатилетний гвардии поручик Александр Чичерин. Кажется, еще недавно он с робостью посылал Жуковскому свои стихи и рисунки. Ночью, пристроившись у костра на биваке, Александр занесет в дневник свежее впечатление. «Когда мы шли через город», Казалось, что я попал в другой мир. Все вокруг было призрачным. Мне хотелось верить, что все, что я вижу, уныние, боязнь, растерянность жителей, только снится мне, что меня окружают только видения. Примечание. Дневник Александра чечерина Москва, 1966 год. Страница 14. Конец примечания. К солдатам и офицерам Часто подбегали испуганные москвичи, чтобы узнать, куда движется вся эта военная армада. Отвечать на такие вопросы командование запретило, и ответом часто был тяжелый вздох ратника. Сергей Глинка свидетельствует. Те, которые любопытствовали о переходе войска, получали в ответ. Мы идем в обход. Куда же?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 Страница 70 Конец примечания. Между колонн проходящих войск пытался вклиниться обоз какого-то вельможи. Тяжело нагруженные телеги сопровождали угрюмые мужики. Некоторые угрожающе помахивали новенькими топорами. Так бесцеремонно расчищали дорогу так называемому кортежу князя Николая Борисовича Юсупова. Незадолго до полудня братья Кайсаровой и Жуковский оказались у стен Кремля на набережной, и пока движение войск застопорилось у каменного моста, они поспешили в Успенский собор. В Кремле повсюду были следы эвакуации. Солома, порванные мешки из рогожи, обрывки тряпья и веревок. Оказалось, что церковные святыни начали вывозить только накануне, И далеко не всему, что требовало укрытия от врага, хватило места на подводах. В Успенском соборе догорали свечи воскресной литургии, которую успел отслужить преосвященный Августин. Очевидцы рассказывали, как плакал архиепископ, складывая после службы антиминс и вопрошая сослуживших ему, «Скоро ли снова Господь удостоит нас служить в этом храме?» Несколько человек тихо молились на коленях перед иконой Владимирской Божией Матери. Ее вывезут только в ночь на понедельник. Друзья тоже преклонили колено и, не глядя друг на друга, простояли так некоторое время, отрешенно молясь, каждая о своем. Генерал Ермолов вспоминал про тот день в Москве. В редкой церквей не было молящихся жертв, остающихся на произвол врагов бесчеловечных. Примечание. Ермолов. Записки Ермолова А.П. 1798-1826 годы. Москва, 1991 год. Страница 206. Конец примечания. Когда Жуковский очнулся от своих дум, то вдруг увидел, как от налетевшего, как вражья сила сквозняка, Огни свечей на подсвечниках дружно затрепетали, пригнулись и погасли, но не успело сжаться сердце от этой картины, как обратный порыв ветра затеплил все свечи обратно. Жуковский тихо окликнул товарищей, показал им на свечи, но они пропустили мгновение явного знамения и только пожали плечами. На обратном пути к набережной Жуковский пытался растолковать товарищем увиденное в соборе, на что Паисий усмехнулся. «Вечно тебе, Базиль, грезится что-то необыкновенное». «Что будет с Москвой?» Эта мысль не давала покоя и заглушала мысли о собственной будущности. Андрей предчувствовал, что старую Москву они видят в последний раз. Он не стал говорить об этом вслух. Но в разговоре с Жуковским вспомнил свое потрясение от разграбленной французами Венеции. В 1805 году он путешествовал с Александром Тургеневым по Европе и уже тогда видел, какую цивилизацию несет на своих штыках наполеоновская армия. Из Венеции оккупанты увезли лучшие картины и статуи. С городской башни сняли квадригу бронзовых коней – ободрали корабль Дожа, разбили все корабли венецианского флота. Пока они были в соборе, армейские колонны окончательно смешались с потоками московских беженцев. Между артиллерийскими орудиями можно было увидеть коляски, брички и телеги. С повозок то и дело сползали сундуки и узлы, Испуганные слуги и служанки кричали и плакали, пытаясь спасти барское добро. Движение то и дело стопорилось. Сумрачный Барклай де Толли, верхом на лошади, упрямо пробирался против этого течения к гостинному двору, где, как ему доложили солдаты, взялись грабить магазины. Дорожная пыль поднималась над улицами и казалась золотистой на фоне осенних садов и парков, прогретых солнцем, и церковных куполов. Даже после того, как войска и народ хлынули, Марево этой золочёной пыли еще долго то стояло, то плыло над площадями и улицами. В это живое, пыльное Марево, пахнущее то сладким ладаном и взбаламученным домашним уютом, то свежим навозом и сеном, и вошла великая армия, сытая, достигнутой целью.